Глава 9. Простата — крепкий орешек. Доктор, если найдете там мое достоинство, сообщите. Пациент во время осмотра простаты. Пенис и яички волнуют большинство мальчиков задолго до того, как на них появятся волосы. А вот о простате не думает почти никто, пока эти же самые волосы не поредеют и не поседеют. В таком случае велик шанс, что простата сама громко заявит о себе, ведь она отвечает за две типичные болезни второй половины нашей жизни — проблемы с мочеиспусканием и рак простаты. И перед тем, как начать проклинать ее, давайте выясним, зачем вообще нужна эта железа. привратник Простата или предстательная железа жизненно необходима для способности мужчины к размножению. Само слово происходит от греческого «простис» и переводится как «привратник» или более точно «сторож у ворот, у входа куда-нибудь». Такое название объясняется ее расположением. Она окружает уретру прямо под мочевым пузырем и сторожит отверстие. Впервые простата упоминается в трудах древнегреческого врача и анатома Герофила из Александрии. 325-255 годы до нашей эры Он назвал ее «Аденоиде парастарес», что примерно означает «ассистенты железы». Многие считают Герофила отцом анатомии. Он оставил после себя впечатляющий объем манускриптов об устройстве тела. Правда, его наследие во многом бестолково, так как исследования внутренних органов нужно было проводить и на живых людях. Несмотря на то, что человек знает о существовании простаты уже более двух тысяч лет, прошло немало времени, прежде чем он понял, зачем она нужна. Впервые слово «простата» упоминается в 1549 году в одном из трудов французского хирурга Амбруаза Паре. Он не только дал железе название, но и предположил, за что она отвечает. По его теории, простата была хранилищем спермы до тех пор, пока не становилось мучительно. Что дрожайший Паре имел в виду, не очень понятно. Может быть, он писал о том, что сегодня мы емко называем «яйца взорвутся». Еще Паре обнаружил, что простатой сама выделяет некоторые вещества. Из них образовывалось то, что он описал как маслянистую и вязкую жидкость, защищавшую уретру от воздействия мочи. Неплохая теория, хоть и, как окажется позже, ошибочное. Взрыв и синие яички. Наши яички снабжены большим количеством сосудов, обеспечивающих хорошую циркуляцию крови в мошонке, что в свою очередь важно для терморегуляции. Во время сексуального возбуждения приток крови усиливается, и яички набухают по тому же принципу, что и пенис. Сосуды, доставляющие кровь к яичкам, расширяются, а те, что выводят из них кровь, сужаются. После семи извержения все происходит наоборот, и яички уменьшаются в размере. Однако бывает так, что мальчик или мужчина возбуждается, но не достигает оргазма и эякуляции. В таких случаях у многих будет ощущение тяжести в мошонке, порой даже дискомфорт и боль. У некоторых боль может быть довольно сильной, но это состояние совершенно не опасно и проходит самостоятельно. К тому же от чувства тяжести можно избавиться с помощью мастурбации или же, наоборот, занявшись чем-то совершенно не связанным с сексом, скажем, уборкой. В возбужденном состоянии в яичках много крови, поэтому сквозь кожу мошонки можно увидеть их синеватый цвет. Отсюда и выражение «эффект синих яичек». Как и большинство процессов в нашем теле, этот тоже имеет медицинское название — эпидидимальная гипертензия. Но, конечно, точнее, чем «яйца вот-вот взорвутся», не скажешь. Фабрика по производству семени. Функция предстательной железы довольно проста. Она должна производить семенную жидкость и заботиться о том, чтобы шансы сперматозоидов достичь цели были как можно выше. В первой половине жизни простата маленькая и безобидная. Вес предстательной железы взрослого мужчины около 11 граммов, и выглядит она как грецкий орех. К сожалению, такая ситуация ее не устраивает, и на протяжении жизни она растет. Со временем рост железы начинает создавать проблемы, так как она давит на уретру и мочевой пузырь. У многих мужчин из-за этого нарастают проблемы с мочеиспусканием. Но прежде чем приносить проблемы, простата долгие годы преданно выполняет свою работу. Жидкость, которую она производит, составляет около 30% семени и содержит различные вещества, создающие оптимальные условия для сперматозоидов. Среди прочего, у семенной жидкости высокий уровень pH, что защищает сперматозоиды от воздействия кислой среды влагалища и матки. Семенная жидкость из простаты содержит вещества, благодаря которым сперма густеет вскоре после эякуляции. Эта функция важна, чтобы как можно больше сперматозоидов остались во влагалище после того, как пенис сделает свою часть работы. Непосредственно в момент эякуляции сперма достаточно текучая, чтобы выпустить подвижные сперматозоиды, которые отправятся на поиски яйцеклетки для ее оплодотворения. Кроме того, в семенной жидкости много цинка, в тысячу раз больше, чем в любой другой жидкости нашего организма. а цинк необходим для развития плода в утробе и иммунной защиты, так что это жизненно важный элемент. В сперме у цинка несколько функций, и одна из важнейших – защита от нападения бактерий, грибков и вирусов. Возможно, это одна из причин, почему у мужчин редко бывают инфекции мочеполовых путей. Помимо сперматозоидов из яичек и жидкости из простаты, Две трети семени вырабатывают семенные пузырьки. Это парная железа в форме изогнутой трубки прямо под мочевым пузырем, которая выбрасывает из себя содержимое в семя протоки перед тем, как те заходят в простату. Жидкость из семенных пузырьков содержит фруктозу, источник энергии для сперматозоидов. Кроме того, она богата простагландинами, веществами, которые заставляют сокращаться мышцы уретры влагалища и маточных труб. Это помогает доставить сперматозоиды из пениса к конечной цели. Также у нас есть третий тип желез, который делает сперму тем, что она есть. Так называемые железы Купера выделяют прозрачный вязкий секрет, который помогает уменьшить трение при половом акте. На раннем этапе эволюции эта жидкость могла иметь и другую функцию. способствовать простому и быстрому соитию. У наших дальних предков не было времени на длительную прелюдию. Сегодня роль этой жидкости уже не столь значима, она лишь является признаком сексуального возбуждения, отчего ее прозвали «слезами радости». Раньше полагали, что секрет железы Купера не содержит сперматозоидов. Однако несколько исследований опровергли эту версию, доказав, что часть сперматозоидов все же проникает и в слезы радости. Немного, но, как известно, чтобы оплодотворить яйцеклетку, достаточно и одного. А поскольку этот секрет выделяется до начала эякуляции, нужно понимать, что метод выскочить на повороте — не лучший способ контрацепции. Точка G у мужчин. Мужской оргазм и семиизвержение — связаны в первую очередь с пенисом. Простата, по всей видимости, ответственна за то, чтобы оргазм привел к размножению. Но оказалось, что у простаты есть скрытые способности, важные для многих. Точка G — известное понятие, обозначающее особо чувствительную область влагалища, при стимуляции которой можно достичь вагинального оргазма. Точка получила свое название по фамилии немецко-американского гинеколога Эрнста Греффенберга. Он утверждал, что такая область присутствует у всех женщин на передней стенке влагалища. Более поздние исследования поставили его теорию под сомнение, и сегодня все указывает на то, что такой точки не существует. А если кто-то и может похвастаться эрогенной точкой, то это мужчины, а не женщины. Оказалось, что стимуляция простаты может довести до оргазма и семяизвержения совершенно независимо от стимуляции пениса. Простата изобилует нервными окончаниями так же, как и самые эрогенные участки пениса. В этом кроется объяснение, почему для некоторых мужчин простата — необычайно чувствительная зона. Правда, какие именно нервы отвечают за наслаждение и оргазм, нам еще предстоит узнать. Стимуляцию можно проводить с помощью массажа области между мошонкой и анусом. Это место имеет поэтичное название промежность. Но чаще всего простату стимулируют через анус или при анальном сексе, или с помощью секс-игрушек. Их сейчас великое множество, а по отзывам покупателей создается впечатление, что в основном все остаются довольны. Многие мужчины говорят, что оргазм, достигнутый посредством стимуляции простаты, сильнее и дольше оргазма от стимуляции пениса. Конечно, ощущения от стимуляции простаты у каждого мужчины будут разные, но нет никаких сомнений в способности этой железы приносить сексуальное удовольствие. Так что вполне логично, что ее окрестили мужской точкой G, а порой называют точкой P. Вводите с осторожностью. Оргазм простаты мало изучен. Несмотря на это, google выдает о нем сотни тысяч упоминаний. Видимо, многие пробовали такую стимуляцию. В большинстве случаев сексуальные эксперименты это хорошо, но все же разумно придерживаться некоторых мер предосторожности. У большинства мужчин слизистая оболочка прямой кишки довольно хрупкая и содержит множество сосудов. Поэтому позаботьтесь о достаточном количестве смазки, лучше всего специально для этого предназначенной. Кроме того, не вводите в кишку предметы с острыми краями. Острые ногти, например, часто приводят к кровоточащим попам. И хотя само по себе кровотечение редко представляет опасность, повреждение слизистой может повлечь за собой инфицирование. И последнее предупреждение. Используйте только те предметы, которые сможете вытащить за оставшуюся снаружи часть. Если приспособление проскользнет и исчезнет в сфинктере, извлечь его самостоятельно будет практически невозможно. Сколько раз за свою карьеру хирурга я стоял за операционным столом и доставал различные предметы из прямой кишки, от стеариновых свечей и дилда до стеклянных подсвечников. Отличный опыт для хирурга, но пациенту лучше обойтись без таких приключений. от маленькой и милой до большой и злобной. В первой половине жизни простата, как правило, находится в покое и преданно и верно помогает остальным половым органам. Конечно, такая идиллия не может длиться вечно. Во второй половине жизни простата имеет тенденцию портить жизнь очень многим мужчинам. Многие связывают простату исключительно с болью. Больше половины, 52% участников одного опроса, думали, что простата — это болезнь, и только 16% знали, что это орган. Весьма наглядная картина, как мужчины воспринимают предстательную железу. И тому есть причины. Болезни, поражающие простату, могут быть очень мучительны. Они бывают разные. От слабовыраженных до смертельно опасных, от проблем с мочеиспусканием до рака простаты. поэтому крайне важно знать, каких симптомов следует опасаться, а какие не представляют опасности и пройдут самостоятельно. Если вас что-то беспокоит, лучше посетить врача, но тогда вам не избежать незабываемой процедуры осмотра простаты. Указательный палец, великий и ужасный. Простата – один из немногих внутренних органов, которые можно потрогать без применения скальпеля. Правда, со стороны врача потребуется некоторая неделикатность. Ему нужно вставить свой палец в прямую кишку больного. Этот способ принес обследованию дурную славу. Простата расположена примерно в 6 сантиметрах от анального отверстия. В общем, далеко за пределами границы интимности. Уже давно понятно, что такой метод исследования может предоставить важные данные, поэтому он стал рутинным. если не сказать популярным, медицинским приемом. Нам просто-напросто необходимо ощупать простату, чтобы определить, есть ли в ней уплотнения, которые могут быть симптомом рака. Кроме того, так мы оцениваем размеры железы. Если при прикосновении к простате мужчина испытывает явные болезненные ощущения, это может указывать на воспаление или инфекцию. Сейчас становится все больше новых методов исследования процессов, происходящих в нашем теле, но указательный палец по-прежнему остается важным инструментом в арсенале врача. Неостановимый рост. Предстательную железу могли бы сконструировать и получше. Когда мужчина закончил с продолжением рода, необходимость в простате у него по большому счету отпадает. Но ей-то это неведомо, и она продолжает расти до конца жизни. В результате все мужчины рано или поздно сталкиваются с проблемами мочеиспускания. Масштаб этих проблем различен, как и время наступления. Кто-то впервые почувствует трудности в 50 лет, а кто-то в 90. У 60% мужчин уже в возрасте 60 лет имеется явное увеличение простаты, а к 90 годам оно будет наблюдаться у 90%. Совершенно не обязательно что проблема будет пропорциональна размеру. Огромная простата может сопровождаться скромными симптомами, а относительно маленькая порой приводит к значительным проблемам. Если простата растет наружу, может пройти довольно много времени, прежде чем она заявит о себе, а если внутрь, проблемы появятся быстрее, ведь она будет давить на уретру и затруднит выход мочи из пузыря. Вероятнее всего, эта ошибка в конструкции связана с изменениями в гормональной системе мужчины. С возрастом количество тестостерона снижается, а уровень эстрогена в целом не меняется. В результате эстроген получает свободу действий, что, судя по всему, стимулирует рост простаты. На данный момент связь между увеличением простаты и риском злокачественного образования в ней никак не доказана. Так что если у вас начались проблемы с мочеиспусканием, не нужно первым делом подозревать рак. Многие думают, что проблемы с мочеиспусканием присущи возрасту, и в определенной степени это верно. Однако это не означает, что надо опускать руки. Возникшие проблемы могут снижать качество жизни, но лечатся относительно простыми средствами. Вплоть до 1970-х годов увеличенную простату лечили единственным способом. Назначали операцию. Все изменилось в 1976 когда появился первый препарат, улучшающий мочеиспускание. Под воздействием этих таблеток мышцы вокруг простаты расслабляются, и пузырю проще вытолкнуть мочу. Позднее появились лекарства, влияющие на саму простату и заставляющие ее сократиться и отодвинуться от уретры. Для многих мужчин достаточно одного препарата или их комбинации, чтобы убрать или хотя бы уменьшить симптомы. А для тех, кому лекарства не помогают или кто склонен к побочным эффектам, операция по-прежнему остается хорошим решением. На сегодня существуют разные хирургические методики, но объединяет их способ доступа к простате. Все они выполняются через уретру и не требуют разреза тканей. Разрабатываются и новые методы лечения, так что если у вас есть проблемы с мочеиспусканием, не откладывайте их на потом. Обсудите с врачом. Проблема с прогулками. Трудности с мочеиспусканием могут грозить потерей работы и разрушить брак. Один пожилой любитель путешествий страдал от недержания. Если ему нужно было помочиться, значит, нужно безотлагательно. Перед поездкой в Лондон Ему пришлось заранее выяснить расположение всех общественных туалетов в районе, где он собирался остановиться. Так немолодой турист мог быстро найти, где пописать, не нарушая при этом правил приличия. Другой мой пациент на протяжении пяти лет не спал больше часа подряд. Будучи дальнобойщиком, он рисковал потерять работу, ведь никак не мог выспаться. Кроме того, его брак трещал по швам, потому что днем... Мужчина всегда был не в духе и быстро раздражался. Прибегнув к лечению, оба моих пациента зажили совершенно новой жизнью. Так что велик шанс, что и другим мужчинам с подобными проблемами можно помочь. Воспаление мяча для гольфа. У молодых мужчин болезни простаты, как правило, связаны с ее воспалением, простатитом. Он может случиться у мужчин любого возраста. но чаще всего в 30-50 лет. Простатит бывает острый и хронический. Острый начинается с боли в паху, рези при мочеиспускании и гриппоподобных симптомов. Это редкая форма, которую, как правило, вызывают бактерии, а лечат антибиотиками. Хроническим простатитом страдают намного больше мужчин. У этого недуга нет точного определения, и мы не так много о нем знаем. Часто такой диагноз ставят мужчинам, испытывающим боль и дискомфорт в паху по неустановленной причине. Хронический простатит может длиться долго и хуже поддается лечению, но со временем обычно проходит самостоятельно. Правда, занять это может месяцы и годы. А у женщин есть простата? Иногда меня спрашивают, есть ли простата у женщин. И я вижу, как задающие вопрос ждут, что я отвечу «нет», и тогда-то они поставят нерадивого уролога на место. Наверняка они прочитали в интернете или услышали от кого-то, что у женщин тоже есть простата, просто она намного меньше, чем у мужчин. Вынужден разочаровать. Никакой простаты у женщин нет. У них есть маленькие железы скина, которые находятся рядом с наружным отверстием мочеиспускательного канала. Этот орган порой называют женской простатой потому, что у плода в утробе матери он образуется из той же ткани, что и мужская предстательная железа. И еще железы скина выделяют секрет, похожий на тот, что вырабатывает простата. Но у женщин этот секрет прежде всего способствует увлажнению влагалища во время полового акта. Поскольку железы содержат множество нервных окончаний, именно в них вели поиск таинственной точки G. но и эту теорию опровергли. Так что хоть у женщин и полно трудностей, которых нет у мужчин, хотя бы проблем с предстательной железой им удалось избежать.